Беспечно сказал гоблин. «Пару миль пролетят, да и в лесу схоронятся. Им после такого ужаса много сил восстановить надо». «Вещи-то сохранил». Кирсан перебил нескончаемый поток слов. «Конечно, Кайфат!» Протараторил Кхол. «Их теперь господин Терн охраняет!» Терн с усмешкой подумал Кайфат. «Похоже, один ты знаешь, как добиться своей цели». И свежесозданной банде не хватает только капитана. А может, именно так и надо.